Глава 23. Те полчаса, что они ждали Урского с Эрнсеном, напарники не потратили даром. Милар продолжил тщательно изучать офис Гланова, а вот Арди, отойдя в сторонку, свернул в кулек лист бумаги и собрал немного кристаллической пыли, оставшейся на пороге. Вряд ли даже догдак со своими специалистами смогут по ней что-то выяснить, но если есть хоть малейший шанс... Затем Ордан провел какое-то время изучая дверь. Печать, использованная магом на Рихман, по своей сути являлась активным стационарным щитом. Без внешней подпитки, только со спящим условием активации, во время определенной группы событий. Арди использовал похожую систему в щите, который накладывал на их стес вход в квартиру. Или же в купе поезда. Опять же, ничего необычного. И если не обратить внимание на одну маленькую деталь. Ардан своей печатью зачаровывал всю дверь сразу, не отдельный ее компонент. А здесь мало того, что чары находились только на весьма небольшой площади, так еще и попутно создавали чрезвычайно качественную иллюзию. То есть маг потратил время на то, чтобы вытащить замок вместе с ручкой из двери, а затем создал их точную копию. Заклинания сразу с тремя функциями, доведенными в своем применении до совершенства. Юноша посмотрел в кулек, где поблескивала голубоватая пыль. Печать требовала как минимум один луч. «Это был желтый маг. слух произнес Арди. «Что?» — откликнулся из глубины Милар, весьма тщательно просматривающий содержимое сейфа Агланова. Но кроме пустых бутылок из-под виски и нескольких коробок с патронами, там, кажется, больше ничего не хранилось. — Печать на двери, скорее всего, поставил желтый маг, — пояснил юноша. Милар выпрямился и подошел к Арду. Какое-то время он молча разглядывал дверь, после чего коротко спросил. «Уверен — Уверен? Ардан только пожал плечами. Милар скосился на него и, вздохнув, сделал несколько записей в свой блокнот. — Попросим Алису проверить архивы. В стране не так много желтых магов, меньше двух тысяч. Немногим больше 1700, если быть точным. Добавил да Арт. Но это только те, что зарегистрированы в гильдии магов. Думаешь, есть возможность избежать регистрации? Удивился Ардан, учитывая количество законов, бюрократии и регуляций, связанных со звездной магией. Казалось попросту невозможным, что в стране могли существовать маги, избежавшие пристального взгляда государственного аппарата. Ладно, еще можно было предположить, что от чернил, ручек и крючковатых пальцев чиновников гильдии смогли укрыться пара сотен красных или зеленых магов, но вот желтый маг. На весь мир их существовало, по разным оценкам, не больше восьми тысяч, и едва ли не четверть проживала в Империи. Слишком крупная мишень, чтобы мимо нее промахнуться. И это говорил Арт и Габар, не способный попасть из револьвера во что-либо, кроме неба. «Нарихман могли постараться обеспечить себе такого мага». Милар закрыл блокнот, убрал обратно в пиджак и, подумав, добавил. «Или его могли им предоставить. Но это уже спекуляция, не догадки, ни теории. В любом случае, понятно, арт. ты вовремя записался на магический бокс. Разумеется, юноша нисколько не удивляла подобная осведомленность напарника». Скорее всего, что черный дом, что корпус стражей, обе силовые структуры в одинаковой степени скрупулезности отслеживали, чем занимается в свободное от службы время их магия. Разговор прервал легко узнаваемый автомобильный гудок. Протяжный, визгливый, будто раненый волк в капкане выл. Милар с Ардом переглянулись, аккуратно прикрыв за собой дверь, вышли из офиса. Спуск на лифте не занял много времени. Хотя, по мнению Арди, для которого каждый скрип и каждый шорох в железной коробке звучал родни похоронному маршу, все обстояло несколько иначе. И уже вскоре они вернулись на улицу. Около здания припарковался очередной старенький Деркс. Только у этого, если приглядеться, крышка капота выглядела шире своих товарок, да и колеса массивнее, а спицы внутреннего контура толще. Они с Миларом это никогда не обсуждали, но нетрудно догадаться, что вторая канцелярия не отказывалась от своих Дерксов, потому что лет пятнадцать назад компания-производитель выпустила для Черного дома специальную партию автомобилей. «А вот и наши господа-дознаватели!» — замахал рукой капрал Дин Эрнсон. Несмотря на двадцать пять прожитых лет, порой Дин вел себя, как взбалмошный мальчишка. Любил леденцы болтать безумолку и свою невероятно красивую жену пламену, настолько красивую, что на свадьбе Арди всерьез какое-то время принюхивался к жене коллеги, полагая, что тот связывает себя узами брака с фая, который был безумно и взаимно влюблен. Категорический, по меркам людей, высокий, почти метра восемьдесят пять сантиметров, с длинными руками и ногами, коротким торсом, высушенный до состояния, когда скрипели канатами его толстенные жилы с орлиным носом, который дополнял такой же орлинный взгляд. Дин Эрнсон, когда-то еще будучи егерем в Ральских горах, в одиночку вытащил мшистого и его подчиненных из передряги в мертвых землях, отменный следопыт и мастер ножевого боя. Арди с радостью пожал ему руку, и в кои-то веке для разговора не приходилось опускать подбородок к груди. — Доброе! — коротко то ли прорычал, то ли проскрипел Александр Урский, при этом не уточняя, что имеет в виду — добрый день, доброе утро или что-то иное, но в равной степени доброе. Урский был в недорогой черной куртке из свиной кожи и в кепке, прикрывавшей лысую голову, но не скрывавшей часть племенных татуировок Кармонда. Как именно Александр попал в плен к кочевникам, не уточнялось, но сбежал он оттуда с помпой, прихватив с собой головы вождя и его сына, и... Ардиосекся. Подозрительным образом истории Дина Эрнсона и Александра Урского напоминали отдельные эпизоды из жизни Аркадия Агрова. Мысль завтрашнего дня отмахнулся от лишних рассуждений Арт. Урский, отличаясь от Дина, молчаливостью и неизменной серьезностью, будто сошел со страниц детских книжек о стрелках, вершащих правосудие в диких прериях алькадских предгорий, где сложно отличить бандита от шерифа. Он в равной степени ловкой и метко умел стрелять с обеих рук, а когда заканчивались патроны, то его мастерство рукопашного боя, а также массивные кастеты, могли склонить к сотрудничеству даже демона что Арди видел собственными глазами, когда Александр кулаком перебил хребет демона летучей мыши на Больеро. В свои давно уже немолодые тридцать 38 лет он мог дать фору в физической форме любому молодому оперативнику, а еще являлся гордым отцом пятерых дочерей, у каждой из которых имя начиналось на одну и ту же букву. Рукопожатие Урского отличалось особой силой и стойкостью. Будто нечеловеческую ладонь пытаешься сжать о каменного изваяния. Милар и Урский закурили, один, открыв жестяную коробочку, достал лимонный леденец. На отказ Арди от угощения отреагировал беспечно пожатыми плечами и закинул детское угощение в рот. — Умотабар, не только с мукой, но и с сахаром проблемы, — спросил он без какой-то задней мысли. — Нет, — ответил Арди, — это просто вредно для зубов. — Да, ну ладно. Урский недовольно посмотрел на своего напарника-оперативника и на Арда, после чего повернулся к Милару. «Кагланов?» — в привычной, немногословной манере спросил он. «Скорее всего, пока жив», — не сразу ответил Милар, копаясь среди многочисленных сигнальных медальонов. Найдя нужный, он вырвался и нажал на выступ. «Пока разберешься в этих кругляшках». «Так, ладно, господа, план такой. Мы заявляемся в порт». Если кто-то против, то сразу пороха давать не надо. Постараемся обойтись словами. Но если что, то по обстоятельствам. — Капитан, так ведь старик и вор давно отошел от дел. Перекатывая по языку леденец, встрял Динч, и блондинистые волосы сверкали на солнце не хуже водной глади. — Вместо него теперь всем заправляет его бывший распорядитель, Большой Мариандат. — Андат? — хором переспросили Арди с Миларом. Дин с Урским сдержанно кивнули. «Вот ведь срань!» — вырвался Милар, а Ордан мысленно поддержал напарника. «Андат», а еще «Андад» и «Андрут» примерно на такие созвучия заканчивали семена гигантов. Внешне те ничем не отличались от простых людей, за исключением габаритов. Три метра восемьдесят сантиметров для них считалось средним ростом, а четыре двадцать — высоким. Все остальные пропорции — мышечная масса и сила — зависели от тех же факторов, что и у простых людей. Гиганты не обладали врожденными генетическими мутациями, как огры или орки, которые делали их живыми машинами войны. Но, тем не менее, никто из орков в здравом уме и твердой памяти и не стал бы просто так заводить ссору или тем более драться с гигантом. «Надеюсь, его зовут большим не потому, что он... Милар». Коротко перебил Урский. — Его зовут Большим, потому что он ростом почти четыре с половиной метра, весом больше полутонны. А еще как-то нас поразвернул в железнодорожную рельсу в узел. — Преувеличиваешь? — с надеждой в голосе спросил капитан. Урский промолчал. Очень многозначительно. Так, как умел только он. — Срань! — повторил с протяжным воем Милар. — Ладно, с нами есть маг. Урский Дин с сомнением посмотрели на Арди, который с трудом стоял на ногах. Все тело гудело, бедра слегка дрожали, грозя напомнить юноша о существовании предела физических возможностей еще не окрепшего и не до конца выздоровевшего организма. Убедительно, кивнул Дин, хрустнув леденцом. На мага рассчитывать мы сильно не можем. В крайнем случае вызовем подкрепление. Выдохнул облачко дыма Милар. «Полковник не обрадуется?» «А ты, Александр, в принципе, видел хоть раз, чтобы он вообще чему-то радовался?» «Полковник оставил их один на один с кукловодами. Во всяком случае, до тех пор, пока они не вычислят и не разберутся с кротом». Так и не дождавшись ответа, Милар махнул рукой. «Ладно, господа офицеры, держитесь рядом. Когда приедем в порт, смотрите в оба. Если кто пострадает, тот фактиц». Урские с Дином Хором закончили излюбленную присказку их отдела и вернулись в свой автомобиль. Милар с Ардом тоже забрались в салон, и вскоре по проспекту Солдатского Братства, держа путь к порту, покатились два черных Деркса. Арди смотрел в окно и размышлял о том, что произошло за последние дни. Была ли все-таки связь с бандой Святого Орда, держащей под своим контролем гильдию портовых работников, Или же все было лишь обставлено так, чтобы вторая канцелярия сосредоточила свои усилия на порту. Но зачем? Если дело действительно в портовой банде, то Черный дом попросту усилит контроль за этим предприятием. Вряд ли это связанные события. Выдыхая дым, Милара легко заложил вираж, и они свернули в сторону кривоводного канала. — Ты ведь думаешь о том же, о чем и я? что нападение на Малый вероэри и послания Агланова ведут к одним и тем же людям?» — уточнил Арди. Капитан кивнул. «Но это сложно не обратить внимания, Милар?» «Либо кто-то хочет, чтобы мы обратили на это внимание». Арди нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» Милар стряхнул пепел и какое-то время молча рулил, спокойно и размеренно разрезая поток автомобилей, обходя один борт за другим. Учитывая характер его работы, капитан Пнев умел водить автомобиль лучше, чем некоторые граждане ходить на собственных ногах. — Если эти события не связаны, напарник, то даю свой детородный орган на сечение, что скоро кукловоды сбегут из столицы. Арди нахмурился еще сильнее. — Милар, я не понимаю. — Неудивительно, Арт! неудивительно. Капитан снова затянулся и на какое-то время скосил взгляд в сторону канала, где черная вода жадно поглощала лучи летнего солнца. — Они здесь что-то искали, Арт, или ищут до сих пор. И, скорее всего, время играет не на их стороне. И ты правильно подметил. Они всегда преследуют несколько целей сразу. Так что, только подумай, а что, если пауки не только отвлекали внимание от Аверского, но и... Милар многозначительно замолчал. В целом просто отвлекали внимание. — Только не наше, — кивнул Милар, — а чье-то другое, чтобы что-то выманить. Звучало одновременно логично и пугающе. — Посох демонов? — Как вариант. И тут в голове Арди щелкнуло. — Я должен тебе еще кое-что рассказать, Милар. Пнев дернулся к нему так сильно, что едва не потянул мышцы шеи. Рассказ о Таисии Шприц много времени не занял, куда дольше Арду пришлось слушать ругательство своего напарника. И почему ты решил столько времени тянуть с этим, Арт? Чуть не взревел капитан. Ардан мог бы в равной степени вскипеть и заявить, что за последнее время с ним столько всего произошло, что мимолетная встреча с известной журналисткой даже в первую десятку удивительных событий не вошла, «Ладно, хорошо», — тут же выдохнул и успокоился Милар. «То, что ты рассказал, — лишь еще один кирпичик в фундамент моей теории. Осталось только понять, зачем кукловодам тело тантовой. И почему они так уверены, что оно находится у кого-то из шестерки», — добавил Арди. «И если следовать по этому курсу логики, то кукловоды могли быть непричастны к покушению на твоего друга Лорда, но...» — Могли захотеть им воспользоваться, — подхватил Арт, — чтобы натравить нас на орда, добавив в уравнение похищение Петра Агланова. Так они смогут убрать переменную в виде порта и сократить поиски среди шести банд до пяти. Милар недобро искоса глянул на собеседника. — Что я тебе говорил, господин Мак, насчет этих твоих вечных уравнений, то, переменное все и так далее? — Извини, — буркнул Арди. Милар повернулся обратно к дороге и коротко произнес. «Проехали», — после чего добавил. «Возможно, сейчас обстановка, после того, как мы разберемся с Портом, Аглановым и Кротом, немного вляжется. Если оправ и план кукловодов как-то касается императора, то им потребуется еще время. Павел слишком силен. У него огромная поддержка не только в народе, но и в парламенте. А если покушение?» «Уже попытались бы», — обрубил Милар. «Если не пытались убить императора, значит, планируют что-то другое». «Шангриар, первый звонок, Арт. Когда закончим с текущими задачами, засядем с тобой за документы, и, боюсь, нам придется поездить по стране». «В смысле?» Самым самом прямом напарник». В голосе Милара прозвучала явная усталость и нотка разочарования. Не в Арде, а в сложившейся ситуации. Пока ты отдыхал в больнице, я бегло прошелся взглядом по выданным нам полковникам делам. Вспышки активности демонов, всяких незаконных организаций и прочей неприятной швали по всей стране. Знаешь, на что это похоже? Арде не требовалось много времени для ответа. Они что-то ищут. И что-то готовят, кивнул Милар. «Мы движемся к затейшей перед бурей, напарник, к блядскому затишью перед охренительно сратой бурей!» Остаток пути до порта напарники проделали молча. Порт находился в устье Ньювы, где та впадала в Ласточкин океан. Постепенно высотные здания нового города сменились разноцветными домами старого города, похожими на особняки и на особняки, напоминающие дворцы. Сузились улицы, проезжая часть вытянулась длинной полосой, а тротуары приезжались к фасадам. Но вскоре и знакомые арду улицы, успевшие занять теплое место в сердце юноши, тоже исчезли. На смену пришли в основном деревянные и изредка железные заборы, но неизменно навьюченные сверху мотками колючей проволоки. Удушливый запах дизеля прилипал к одежде и лицу не хуже вязкой пыли, Облюбовавший колеса и борта автомобиля. Та ровным слоем покрывала дороги из качественного асфальта, который порой не встретишь и в новом городе. Воня рыбы, запахи фруктов и цветов, острое амбре стали и глухое заткло эхо мокрой древесины и еще десятки и сотни других ароматов, от приятных до тех, от которых горло сдавливало рвотный ком. Эти запахи безраздельно царствовали среди множества вытянутых зданий, похожих на амбары, сложной паутины железнодорожных линий, целых лесов из железных кранов, водруженных на башне из толстенных бревен. А еще гомона, гвалты нестройного хора сотен разных голосов, руганий и порой протяжных ревущих гудков кораблей немыслимого веса громад, застывших благодаря человеческой науке на невесомой глади на океана. Они чем-то напоминали взваливших на плечи ящики, в которых с легкостью можно было спрятать пони, огров соплеменников сержанта Буада. И эти болотнокожие махины с квадратными челюстями и лицами, чем-то напоминающими жабьи, Таскали на плечах грузы, которые в порт перевозили на грузовиках, а эти поднимали голыми руками трехметровые махины, выглядящие скромно на фоне гигантов. И действительно все, как и в рассказах про дедушки и в иллюстрациях учебников по звездной науке. Арди, приспустив окно автомобиля, наблюдал за тем, как трех с половиной метровые люди с идеально правильными пропорциями тел, весом, пожалуй, под три с половиной сотни килограмм, перемещались среди кранов, игруженных материалами и товарами вагонов. Они вздымали на спины такие веса, которые остальным работникам приходилось поднимать кранами, а затем, держа их могучими руками, тащили куда-то в сторону складов или кораблей. Сразу как-то легко верилось в то, что еще полтысячи лет назад при сражении Голеса и Эктоса Отряды гигантов проламывали исполинскими палицами крепостные стены укреплений и буквально ударом кулака могли сломать осадную башню. Хотя последнее, конечно, все же преувеличение. Но даже так. Гиганты выглядели внушительно и разом отбивали всякое желание заводить с ними какие-либо споры. «Знаешь, что меня больше всего удивляет, Арт?» Милар, затормозив у ног одного из великана, тащившего на спине несколько катушек свернутых железных листов, задумчиво выглянул из окна. — Как у этих парней появлялись полукровки? — Чего? — Ну, знаешь, смески, — пояснил капитан и слегка вздрогнул. — Непроизвольно, разумеется. Просто от каждого шага махины старенький Деркс едва ли не подскакивал на месте. — Я еще понимаю смесков великанов и огров, но вот великанов и людей. Арт промолчал. В библиотеке Атанха таких свитков не найдешь, как и не сыщешь их в общем разделе библиотеки Большого. Но обладая особым допуском и интересуясь темой зачатия детей смешанных рас, Арди прочел пару архивных материалов из данной области знаний. Для них это было развлечением. Ардан чуть сжался в спинку дивана. Эктос разрешал гигантам забирать женщин из разоренных селений и княжеств. Те в основном выбирали самых крупных и делали ставки, какая из них выживет в течение ночи. Большинство умирали. Кому повезло больше, те встречали вечных ангелов в природах. Из взглядами Лара разом пропала вся игривость, а истона исчезла насмешка. «Это был риторический вопрос, господин Мак», — процедил капитан. Прежде чем Арди успел извиниться, рядом с ними остановился автомобиль Урского с Эрнсеном. Не сговариваясь, они все вышли на улицу. Арди, впервые оказавшись в грузовой части порта Метрополии, машинально прикоснулся к гримуару. Его совсем не беспокоили голдящие матросы, грузчики, понуробродящие стражи или редкие военные. Скорее всего, дело в том, что ему казалось, будто огры и гиганты, проходя мимо плащей, то и дело поворачивались в его сторону. Но, скорее всего, он действительно постепенно заражался паранойей Милара и... «Мне кажется, или эти здоровики как-то странно смотрят на нашего мага?» — прищурился Урский, демонстративно расстегивая куртку и обнажая две кобуры, а еще явно не очень обычные кастеты — прикрепленные к двум карабинам. А может, и не паранойя. Милар с Ардом переглянулись. Кажется, у обоих напарников промелькнула одна и та же мысль, что слова Аркара не сильно далеки от правды. Слухи о том, что произошло в Дельпасе, действительно докатились до метрополии, прежде чем сюда вернулся непосредственно сам виновник их появления. Первородные знали о его ларрак. А значит, скоро в дом на канале Маркова действительно заявятся представители конклава. Что же, едва ли не таким же жестом, как и Урский, Арт приоткрыл гримуары, и взгляды, еще недавно дерзко цеплявшиеся к его фигуре, мигом исчезли с горизонта, как и часть грузчиков из числа огров и гигантов. Четвером они миновали несколько складов, прошли по настилу, закрывавшему часть железнодорожных путей, едва не казались сбиты с ног грузовичком, тащим на деревянной платформе пузатые бочки, воняющие селедкой, и спустя четверть часа путешествия по порту оказались около очередного склада. Только здесь не лежали многочисленные палеты. Не ждали своего часа ощерившиеся за нозами и гвоздями ящики, не обнаружилось ни единой парусины, прикрывавшей бы боящейся влаги груз. Вместо этого на лавочке, прислонившись к стенам здания, курили работяги. Мужчины разного возраста, разной комплекции, даже разной расы. Но неизменно в синем рабочем летнем комбинезоне, штаны на лямках с фартуком на груди, но без пиджака. В качестве верхней одежды использовалась заправленная внутрь рубашка. Голову прикрывали простые тканые кепки с плотными козырьками, куда вшивали тонкие пластины дерева, чтобы те дольше держали форму. Если Арди уже видел курящих ограф, дымящих сигарами так, как Милар курил простые сигареты, то вот гиганты... Когда в руке четырехметрового человека искрится алым 30 сантиметровая самокрутка, то смотрится данное зрелище несколько тревожное. «Добрый день, господа!» Из числа курящих, выкидывая самокрутку в урну, к ним подошел молодой парень лет 18. На его правом рукаве покоилась белая повязка людей Эорда. «Позвольте, я вас провожу». И, не дожидаясь ответа, юноша развернулся и направился в сторону двери, ведущей в склад. Дверь внутри другой двери. Одна створка для людей, вторая размером чуть ли не с половину стены для гигантов и огров. Они нас ждали? Коротко шепнул Дин, незаметно вытащивший один из своих ножей. Перехватив тот обратным хватом, он спрятал лезвие внутри рукава куртки. Арди сомневался, что двадцать сантиметров, пусть даже из стали, смогут причинить ощутимый вред гигантам. Да и Ограм, пожалуй, тоже. Их кожа отличалась настолько высокой плотностью, что выдерживала выстрел из малокалиберного револьвера, пусть и не с близкого расстояния, но все же. — Эорд не дурак, — коротко ответил Милар. — Дураки в этом деле не живут и года, а Эорду почти семьдесят. Склад внутри мало чем отличался от своих собратьев. Ящики, бочки, сложены аккуратными пирамидами, материалы и все прочее, что обычно находилось в подобных местах. Разве что вместо лестницы в дальней части, ведущей к надстройке, где находился офис, часть склада оказалась огорожена самодельной стеной из кругляка. Его даже не распилили на доски Между бревен поставили несколько двойных створок, явно ведущих в разные помещения, темы ограничились. Юноша довел их до двери и со спокойным выражением лица открыл ту распашку. «То, что Арди увидел внутри, еще какое-то время будет преследовать его воспоминания». Относительно просторный закуток внезапно стал узким и тесным, настолько, что у стен по правую и левую руку оставалось не так уж и много места. Казалось, что еще немного окажется повреждены трубы для отопления. Видимо, на складе находилось теплое помещение. Из мебели здесь стоял один только стол, который вполне можно было бы использовать в шамтуре в качестве временного укрепления. Простому человеку он доходил бы почти до подбородка, а вот тому, кто сидел за ним, едва-едва дотягивал до коленей. В таком же синем комбинезоне, как и его коллеги, за столом на стуле с каркасом из спаянных труб, сидел гигант. Он действительно заслуживал свое прозвище «Большой». Лысый, седой, с густой бородой и усами, с могучей челюстью, острым носом и вечно нахмуренными бровями, он смотрел сверху вниз на клерка в желтой жилетке. Тот, задрав голову, выглядывая из-за стола, казался таким маленьким и неприметным на форе Мариандата. Справа на столе стояла лампа на ножке с шарниром, а слева — стеклянный фонарь, подстать рукам своего владельца. Гарди нисколько не удивлялся тому, что Мариандат мог скрутить железнодорожную рельсу. Как и среди простых людей встречаются мужчины, особенно выделяющиеся физическими габаритами, так же и распорядитель святого Иорда выделялся на фоне других гигантов. Его плечи не просто походили на валуны, они, по сути, ими и являлись, Пальцы толще человеческого предплечья, запястья обхватом в талию и грудь такой ширины, что об нее бы, как об стену, разбился грузовик. И даже несмотря на то, что Мариандат сидел, скрючившись и сгорбившись, он все равно внушал то неприятное чувство, когда кости в ногах превращались в вату. «Потом договорим...» — гигант явно старался говорить в полголоса, но все равно по ушам как молотом ударило. Видимо, для этого и поставили. Кругляк, а стены дополнительно обшили вагонкой, чтобы попытаться скрыть звук. Клерк забрал лежавшую рядом с фонарем пузатую папку с документами и, пройдя мимо плащей, вышел за дверь. Проводник же, встав сбоку от гиганта, прислонился плечом к одной из панелей. Мариандат направил взгляд своих черных блюдец прямо на визитеров Но Арди не мог отделаться от впечатления, что тот смотрел именно на него. «Паранойя это? Или лишь иллюзия, вызванная банально размерами зрачков? Сложно сказать?» «Мы не Тут же перешел к делу гигант. Милар вышел вперед и какое-то время молча разглядывал исполинского собеседника. Ни у кого не возникало сомнений в том, что при желании Мариандат сможет одним ударом не просто убить капитана Пнева, а попросту расплющить его. Но, как говорил Артур Бельский, больше известный как Пижон, обладание возможностями сделать что-либо не означает немедленного действия. Или как-то так. Арди в тот их разговор думал о другом и не запомнил фразу дословно. Но смысл уловил. «Чему именно?» — как бы невзначай спросил Пнев. Мариандат взял короткую паузу, после которой прогудел. «Тому, из-за чего вы к нам приехали?» Ввиду количества воздуха в легких гиганта и размеров его голосовых связок, Арди было сложно разобрать оттенки голоса и интонации Мариандата. Для маленьких слушателей его голос звучал одинаково, гремящим неестественным басом, напоминающим гвалты шум горного селя. — Надо же! Получается, в большой голове еще и большой ум! Арди был уверен в том, что Милар заранее знал, что Мариандат, будучи распорядителем одной из шестерки, далеко не глуп. — Ты ведь не знаешь, почему именно мы сюда приехали? Гигант, заставляя металлический каркас своего стола заскрипеть, откинулся на спинку. «Значит, не из-за малой вероэры», — прогудела пароходная труба, заменявшая распорядителю горла. Милар только махнул рукой. «Мы же не стражи, здоровенная ты махина. Мы понимаем, что это не вы. И, полагаю, в равной степени хотим выяснить, почему». «И самое главное, кто именно пытался вас подставить?» Мариандат открыл ящик в столе и достал сигарету. Если так, конечно, можно было назвать тридцать пять сантиметров плотной бумаги, в которую завернули едва ли не сотню грамм табака. «Куришь!» — будто с насмешкой предложил распорядитель. «Боюсь, после первой же затяжки встречусь с вечными ангелами». «А я пока к такому рандеву не готов», — отказался Милар. Мариандат то ли хмыкнул, то ли фыркнул, то ли угрожал им немедленной и жестокой расправой. Он достал из кармана передника каминную спичку, до смеха миниатюрно выглядящую в его массивных пальцах, провел по щеке и прикурил. Стоявший поодаль от него юноша проводник раскрутил за ручку небольшой маховик, а тот потянул шестерни с цепями, и почти под самым потолком открылось тяжелое окно. Без него они бы все, кроме гиганта, здесь банально задохнулись. — Мы дались найти заказчиков-человек, но не смогли. — Совсем ничего, — явно не поверил Милар. Гигант какое-то время молча курил, а затем коротко ответил. — Красная госпожа! По слухам, в ее заведении пропала девушка. В последние месяцы ее часто навещал один и тот же визитер. «Постоянные клиенты у проституток вот не новость, Мариандат?» «Да», — кивнула громадина. «Когда вопрос касается человека...» «Первородный?» — гигант криво усмехнулся. «Вампир...» Урский тихо выругался сквозь сжатые зубы. Дин, как и всегда, перекатывал по языку леденец, а Арди вспомнил троицы немертвых из числа пауков. — Насколько древний вампир, — не дал договорить гигант, — из тех, что ходит сквозь ночь еще с доимперских времен. На этот раз выругался уже и Дин. Арди, благодаря книгам закрытых секций библиотеки Большого, знал, что мнение о том, что сила вампиров растет с их возрастом, лишь ошибка обратной логики, породившая стереотипы не более того. На самом деле сила вампиров всегда одинакова. Просто чем старше те становились, тем лучше учились ее контролировать и пользоваться ей. Именно поэтому Йонатан Карноский не расставался со специальным артефактом, А Цессаре не дозволялось снять свои зачарованные браслеты. Именно поэтому шаманорков Орков не смог ее развоплотить. Просто потому, что цассара скорее всего, была настолько стара, что не будь на ней браслетов, то... Арди даже думать про это не хотел. В равной степени, как и не собирался выяснить, какой силой требовалось обладать, чтобы надеть на Цосару браслеты. Мы бы знали о таком вампире Махина, так что мила рассекся а мариандат не очень приятно улыбнулся демонстрируя единственную деталь отличавшуюся во внешности простых людей и гигантов зубы последних выглядели не как у людей а скорее как у рыб ромбовидные заостренные они смыкались плотным замком он не зарегистрирован в черном доме и не носит ваших ошейников плащ подтвердил догадку гигант И это все, что нам удалось выяснить. Что, неужели люди святого орда испугались не мертвого? Усмешка гиганта стала еще шире. Он провел пальцами по правому предплечью, демонстрируя глубокие шрамы. Эти следы оставила цасара плащ. Слышала такой? Слышал? А хмыкнул Мариандат. «Мир действительно маленький», — Дин едва слышно прошептал. «Для гигантов с ограми вообще все маленькое». «Так вот, плащ, если бы ты хоть раз дрался с вампиром, с настоящим древним вампиром, то не говорил бы таких глупостей». Мариандат завернул рукав обратно. «Я не стану рисковать жизнями своих людей». — А ты уверен, что не рискуешь ими сейчас? Милар, так же, как и Урский, отодвинул край куртки. — Если бы вы хотели что-то сделать, плащ то уже бы сделали. И что-то я не слышу канонады, заклинаний и шума ваших двигателей. Гигант скучающий подпер голову кулаком. — Вы приехали вчетвером, а значит, хотите говорить. Вот мы и разговариваем. «По моей доброй на то воле!» «Не забывайся, громадина!» Милар постучал костяшками по столу. «Мы бы говорили в любом случае, хотел бы ты того или нет. Поэтому стоит тебе сделать неверный шаг, и здесь действительно...» «Действительно или нет?» Перебил Мариандат, небрежно отмахиваясь от слов, сродни тому, как отмахиваются от назойливых мух. «Я помню черный дом совсем другим человек. Еще пятьдесят лет назад вы бы сравняли все здесь с землей, а мы с моими друзьями сидели бы в цепях-кандалах в ваших подземельях. Но то время, как я понимаю, прошло». «Рискнешь проверить?» Какое-то время Милар с Мариандатом смотрели друг другу в глаза. Арди слышал, как мерно и спокойно громоподобно бьется сердце гиганта. Тот не испытывал и талики страха, что неудивительно. Совсем неудивительно. Но сердце Милара, несмотря на то, что его звук приходилось постараться различить, билось в равной степени невозмутимо. Капитан Пнев не боялся громадного собеседника, способного мгновенно лишить его жизни. И Мариандат это видел я слышал о тебе, капитан Бнев, выдохнул гигант улица тебя уважает уважаю я поэтому поделюсь разговор закончен прозвучал скрипучий не очень приятный голос панели которую все это время опирался юноша отъехала в сторону и изнутри опираясь на трость согнувшись в три погибели вышел старик Ему явно не помешала бы помощь крепкой руки, поддержавшей бы почти лишившиеся сил ноги, но Эорд, а никаких сомнений в том, кто этот старик не возникало, отказался бы. Несмотря на седые волосы и покрывшуюся пятнами дряблую кожу, свисавшую складками со скул, впалые глаза, под которыми можно было спрятать несколько горьких воспоминаний прошлого, что старик, видимо, и делал, Иорд выглядел тем человеком, тело которого уже давно стремилось к землю, но дух оставался крепким и несломленным. Он носил просторный кафтан, одежду типичную для пустыни Зафиры, но не потому, что имел какое-то отношение к восточному материку. Просто только этот кафтан он мог надеть самостоятельно и без чужой помощи. Семьдесят лет. Глубокая старость для человека — Впрочем, еще век назад люди не доживали и до шестидесяти, а во время Голеса старцами считались сорокалетние, так что кто знает. Может быть, в будущем люди смогут отодвинуть срок встречи с вечными ангелами еще дальше. «Эорд!» нет, до тебя никакого дела, мальчишка!» — отмахнулся от Милара старик. Вы приехали сюда, ничего заранее не обговорив, не обсудив, и теперь вся шестерка будет думать, что борт ведет с вами дела. Вы нас подставили. Арди слышал от Аркара, что Орт не просто так отошел от дел. Он и раньше был несгибаемым человеком, а с возрастом его упрямство достигло своего апогея. А упрямство в купе с пострадавшей памятью и уставшим разумом не лучшее соседство. Эорд все еще жил теми мерками, к которым привыкло его изношенное тело еще сорок лет тому назад. По мнению старика, дела надо было делать, как раньше. А сам он еще заткнет за пояс этого выскочку Бельского. Стоило ли упоминать, что именно у Эорда почти двадцать лет назад тогда еще молодой Артур Бельский забрал негласный титул короля преступного мира Метрополии? Никто никого не подставлял, старик. Уймись, уймись, уймись. Иорд грянул тростью о пол, ну или попытался грянуть. Вышло так себе. Таса скользнула и задребезжала ненастроенной струной. Не зря я вернулся сюда из своего дома. Стоило только показать слабость, как сразу налетели стервятники. И даже если бы мы и были причастны... «Малый?» И Орд сплюнул на пол желтоватой слюной. «Вера эри, от нас бы вы ничего не узнали, так всем и передайте. Орд не сотрудничает с короной, никогда такого не было и не будет. Мы порядочные воры!» Мариандат посмотрел на Милара и украдкой повел пальцами по воздуху, что можно было воспринимать по-разному. Арди задумался было, почему порт не сменит своего лидера, учитывая, что и Орд уже явно больше не подходил на данную роль. А затем внезапно понял, что им банально не позволят ни Черный дом, ни Конклав. Потому что если гигант встанет во главе ракетиров гильдии портовых рабочих, то получается, что Конклав будет иметь одну треть в шестерке, а это никому не надо, тем более самим первородным. — Смысл им вешать себе на грудь мишень, на фоне которой даже Мариандат будет выглядеть малюткой? — Черные шавки, поганые плащи, притащили с собой мага. Иорт на едва гнущихся ногах доковылял до арда. Я имел этих магов еще до того, как их отцы имели их матерей. Орт был и остается свободным и нейтральным, так что катитесь на все четыре стороны. «При всем уважении к старости, засунь себе это уважение в то место, откуда не вынимает член твой полковник, капитан!» Снова сплюнул старик. «И если не уберетесь, то видят вечные ангелы. Я нажрусь таблеток и засуну свой в то место, где давно не бывал твой собственный. Если ты не понял, то я сейчас говорю о твоей жене!» Урский и Дин шагнули вперед, но Милар пересек им путь. «Что?» — Скривился Уорд. «Угрожать мне начнете, пугать всяким. А мне срать. Во-первых, я стар, а во-вторых, я жил по чести. Ни жены, ни детей, ни имущества. У меня нет слабых сторон, в отличие от этого мелкого засранца Бельского. Меня некуда ударить, так что имел я и тебя, капитан, и твое начальство». «И полковника, и императора, и все ваши поскудные выводки, ваши жен и ваших детей во все отверстия!» Старик снова сплюнул. Арди прислушался к своим ощущениям. Сердце Орда билось в весьма забавном ритме. То ускорялось, то спотыкалось, а затем снова бежало резвой прытью, совсем как старый мустанг из прерии пытающийся урвать у ветра последнюю победу в их извечные и непрекращающиеся гонки. Иорд был стар, немощен, упрям, но не глуп. Он не мог не чувствовать того, что за его плечами уже зависли в ожидании вечные ангелы, а еще не знать того, что заигрывал с бездной, внутри которой его поджидали револьверы, сабли и ножи. Но именно этого Эорд и добивался. Ради этого и приехал из предместий, чтобы умереть в блеске и славе, чтобы о его последних словах и том, как он смачно плюнул в лицо Короне, узнал весь подземный мир в Метрополии. Так Эорд хотел отомстить Бельскому, уйти во славе, сказав то, что никто не мог сказать тому, с кем все боялись вести разговор. Легенда о святом Орде ходили бы десятилетиями. Милар это понимал, Ардан тоже. Это бессмысленно, господин Орд", покачал головой Арди. Никто не позволит вам стать мучеником. Старик явно собиравшийся сказать еще какую-то гадость, граничащую с мерзостью, секси повернулся к Арду. Из его глаз исчезли безумные огоньки а сам он чуть тяжелее оперся на трость. «Стоило попытаться, маг!» — прокаркал сухой голос. «Убирайтесь! Мы вам все сказали!» Его сердце вновь споткнулось, быстро и кратко, тут же восстановив свой бег. А еще сузились зрачки, дернулись в сторону сами глаза, и усилился и без того удушливый запах пота и старости. «Вы лжете!» Твердый, без сомнений, возразил Арди. Иорд подошел к арде так близко, что юноша мог почувствовать зловонное дыхание из почти лишившегося зубов рта, где несколько желтых отростков еще не покинули своих постов. — Эй, ты докажи, отродье Арора! — медленно, с чувством и расстановкой протянул Иорд. — Жаль, с тобой не разобрались на малой вероере, уродец! — Я бы помочился на твоей могиле. Может, даже обосрался бы. В последнее время оба эти процессы для меня неразрывны так же, как твоя мать. И... В помещении громыхнуло. Сперва могло показаться, что взорвалась военная граната. Но на деле это Мариандат хлопнул в ладони, чем привлек всеобщее внимание, попутно заставив Милара Сурским взвести курки один обнажить ножи. «Ты не можешь так говорить с ним, Эорд. Старик, кажется, удивился даже больше, чем все остальные, включая Орда. «И забывай же, гигант!» — процедил старый бандит. «Помни, что ты занимаешь это место только пока я жив. Конклав не допустит, чтобы...» Гигант поднялся на ноги Арди только теперь осознал весь масштаб трагедии. Громадный тяжеленный гигант, на фоне которого Аркар казался первоклассником перед лицом выпускника, перешагнув в собственный стол, Мариандат подошел к Эорду, опустившись на корточки, поднес свое лицо к его. Забавно, но один лишь нос гиганта оказался больше всей головы старика. — Ты просто человек, Иорд. Ты был силен и крепок, бесстрашен и суров. По-своему честен. Мы тебя уважали. Я тебя уважал. Но ты просто человек, бандит. Ты не можешь так говорить с вождем. Я? Yeah. Твое место займет Франц. Иорд так ничего и не успел сказать. Мариандат поднял руку, прижал большим пальцем указательный и щелкнул им. Ноготь врезался под подбородок Эорда и, и вырвал голову старика из шеи. Короткий всплеск крови, затем глухой удар головы, покатившийся по полу. — Проклятие! Не двигаться! — ревкнул Милар и направил дуло револьвера в глаз гиганту. — Опустись на колени и сложи руки за головой! Но вместо того, чтобы подчиниться, Мариандат выпрямился и, вновь перешагнув через стол, вернулся обратно на стул. А Арди. Услышал топот тяжелых ног. Ему не требовалось оборачиваться, чтобы убедиться в том, что внутрь помещения вошло несколько огров, а за чистоколом находилось с десяток гигантов огров, да и просто бандитов с повязками орда. «Мариандат, ты...» «Я на сегодня достаточно наговорился с неприятными людьми». Перебил, отмахиваясь ладонью, гигант и повернулся к арду. «Прости, вождь, что в моем доме оскорбили твоих предков. Я тебе должен. Спрашивай, и я верну свой долг». «Я не вождь», — процедил Арди. Мариандат склонил голову на бок. «Разве я ошибся? И ты не победил на ларрак в битве вождей?» ардан промолчал. «Значит, я не ошибся. Ты вождь. Пусть и мертвого народа. Забавно. Однажды я уже вел подобный разговор. Тогда мы копали окопы вместе с твоим отцом на севере Шамтура. Арт подался чуть вперед. — Ты знал моего отца? — Я и несколько моих друзей. — кивнул гигант и указал ладони за дверь. — «Мы служили вместе во время фатийской резни. Часть клыкастой дивизии тогда отправили в подчинение майора Бароу. Хотя, думаю, он сам этого добился. Ты на него похож, только меньше размерами. И не такой...» Мариандат пару мгновений подбирал нужное слово. «Не такой дикий. До сих пор, если честно, не могу понять...» «Как в нем не увидели первородного!» Гиганты жили долго, в равной степени долго росли и долго старились, увидая лишь к середине третьего века. Мариандат, скорее всего, разменял пятнадцатое десятилетие. «Что искал у вас Петр Агланов?» «Франц, покажи ему!» Гигант кивнул и повернулся к юноше, который все это время стоял около стены. Тот даже и брови не повел, когда Мариандат снес голову Иорда и в равной степени безразличия перешагнул истекающие кровью тело старика. Из внутреннего кармана рабочего комбинезона Франц, будущий или уже нынешний номинальный главарь банды святого Иорда, достал записку. На ней значился адрес в Тендаре. Он расспрашивал про пропавших детей. Ровно, и мягким тоном произнес Франц. Несколько из них оказались из числа отпрысков работников порта. А главного почему-то заинтересовал один из них. Мальчик-сирота. Он работал здесь какое-то время назад. Пока тоже не пропал. Рукастый был, с головой на плечах. За год сумел разобраться в том, как обходиться с лейпроводкой. Мы его любили, откармливали, с одеждой помогали. Честный малый был, добрый и смешной, а потом пропал. Сколько ему было лет? Спросил Милар. Франц повернулся к мариандату и, только дождавшись кивка последнего, ответил: Четырнадцать. Не сходится. ардан смотря на записку, доверился своему инстинкту. Лейпроводка хорошо оплачивается, так почему помогали ему с одеждой и едой? А он все деньги откладывал, ни на себя не тратил, ни из жадности, причина была весомая. Сердце Арди пропустило удар. Он ведь так и не поинтересовался у Аркара, на лечение сестры копил. Франц чуть оторопел. Да, из его голоса пропала прежняя уверенность. И у него был старший брат, так? Работал с бумагами в гильдии магов. — Все верно. Франц сделал почтительный шаг назад. — Вы правы, господин дознаватель. Наверное, Франц думал, что Арт читает его мысли, но тому было плевать. Он все никак не мог отделаться от воспоминания с Бальеро о том, как Алла Лиза, служившая кукловодом, пристрелила Андрея, который пытался обмануть Аркара с пижоном и получить деньги с обоих. Тогда Арди подумал, что Лиза спасла ему жизнь. И, наверное, действительно спасла, но зачем было убивать Андрея? Почему просто не обезвредить? Кукловоды никогда и ничего не делали просто так. А ведь Милар с Арди так и не выяснили, каким именно образом пауки и стоявшие за ними кукловоды смогли выйти на Иригова. И кто еще был замешан в произошедшем из числа верхних эшелонов власти? Неподписанный приказ, благодаря которому стражи попытались зимой арестовать Арда, был просто вынесен за скобки, но не забыт. А Гланов действительно что-то нащупал. Спасибо. Поблагодарил Арди и, забрав листок, повернулся к Милару. Тот, судя по задумчивому взгляду, пришел к точно таким же выводам, а, возможно, понял даже больше, чем сумела разгадать Ардан. «Идемте, господа!» Капитан убрал револьвер обратно в кобуру и направился в сторону выхода, напрочь игнорируя огров, бандитов и гигантов. «Есть что обсудить!» Урский с Дином молча поспешили следом. Арди тоже развернулся, но его настиг голос Мариандата. Мы видим знаки, говорящие, произнес он на языке степных орков. И мы ждем. Запомни мое имя! Ардан так и не обернулся.